Не мудрено, что я не торопился отвечать. Я понял ее. Эта прекрасная женщина будет моей, если... если я изменю Риму. Возьмите двух лучших лошадей. Лотбрак, я поеду на другой, с вами. Прочь через весь свет, куда бы вы ни поехали. Миря всегда была такой ясной такой рассудительной, такой уверенной в себе и во мне, что я забыл извечный закон. Женщина всегда остается женщиной. И теперь я получил очередной урок. В великие решительные минуты женщина не размышляет, а чувствует. Причина ее действий лежит не в разуме, а в сердце женщины. Только один человек в Иерусалиме может спасти его. Этот человек ты, Лотброк. Тебе достаточно сказать слово, и все будет сделано. А я... Я всегда буду любить тебя за то, что ты сделал. Я римлянин. Я знал, что этими словами отнимаю у неё последнюю надежду. Ты раб Тиберия, пес Римской империи. Но ты ничем не обязан Риму, потому что ты не римлянин. Вы, белые великаны с севера, не римляне. Римляне. Наши старшие братья. Кроме того, я ношу римские доспехи и ем хлеб Рима. Но, но к чему весь этот шум и гнев из-за простой человеческой жизни? Всем нам суждено умереть. Сегодня или через сто лет, это не важно. Ты не понимаешь, Лотброк, это не простой человек. Говорю тебе, это человек выше всех людей. Она трепетала в моих объятиях, проникнутое одним страстным желанием спасти Иисуса. Я держал ее крепко и знал, что своими словами я отказываюсь от этой прекрасной женщины. Я – мужчина, ты – женщина. Наша жизнь здесь и сейчас, в этом мире. Все, что касается других миров – безумия Оставь пустые грезы мечтателям. оставим то, чего они желают превыше всего. Больше, чем мясо и вина, больше пения и битвы, даже больше любви женщины. Но ты и я живем в этом мире с этой радостью, которую мы нашли друг в друге. И без того достаточно скоро наступит мрак, и ты отправишься в ваш солнечный и вечно цветущий рай, а я к шумному столу Волгаллы.